Глава двадцать седьмая. Локон Ампары. Возможно, погоня за ними продолжалась бы долго, не предложив Ульяна спрятаться в мире Локона Ампары. Поэтому, покинув материнскую реальность, беглецы, свернули стропы, ведущие вглубь Сакуалы, системы всевозможных метавселенных, и нырнули почти на дно розы реальностей, отделённая от Брахмана, вечного и неуничтожимого абсолютного хаоса, тонкой прослойкой адовых миров. Реальность Локона Ампары не описать с помощью земных языков. В этом удивительном континууме пересекаются прошлые и будущие времена розы реальностей, а также эманации дыхания Брахмана, Большой Вселенной, Матери-Отца всех метавселенных вроде розы и Родины Творцов Мироздания. Многомерное шевеление абсолютно разных миров и времен разной физической природы – Невозможно не только описать, но и воспринять, причем не только человеку ординарному, сросшемуся с телевизором, но и посвященному в тайны круга. Ибо то, что глаза человеческие принимают за вспышки молний, зарницы призрачные фонтаны и пляску огней, на самом деле является отражением и реализацией эмоций живущих в прошлом и будущем существ. А гигантские черные реки, пронзающие причудливые горные ландшафты, превращаются в потоки огненных шаров, в стаи светящихся птиц, колючие заросли и змеящиеся прозрачные дымы. На самом деле представляют собой эффекты бесед каких-то разумных исполинов, может быть, даже творцов вселенных, собравшихся отдохнуть на пикнике. И вряд ли сознание человека способно оценить и понять неподвижность и молчание многоцветной тверди, напоминающей поверхность недавно остывшей планеты, покрытой миллионами спаянных основаниями пирамид, увидеть в ней тупики реальности, где времена текут под разными углами друг к другу, образуя своеобразный бесконечный веер миров. Естественно, посвященные внутреннего круга, в том числе Котов-старший, Иван Терентьевич Парамонов, Самандар и Ульяна, знали и видели больше обыкновенных людей, будучи подготовленными к восприятию иных пространств. Но и они не воспринимали мир локона Ампары в полном объеме, цепляя его многомерные ландшафты краешком сознания. Вышла команда Василия Никифоровича из Тхабс канала в центре вылизанной древним взрывом котловины, окруженной отвесными дымящимися стенами. И все сразу вспомнили, как год назад именно в этом месте произошло сражение людей с воинством Пентарха Уди, закодированного монархом тьмы. Дно этого гигантского колодца, проделанного в континууме локона Ампары, деструктирующими заклинаниями, так и осталось гладким, расплавленным магическим огнем, усеянным остатками армии Удди. Эта армия включала в себя когда-то и гигантских насекомых, от многоножек до тараканов, и других «Монстров, живущих во множестве миров лепестков, розы реальностей!» «Такое впечатление, будто бой закончился вчера», — нарушил молчание Иван Терентьевич, разглядывая проломленные и разбитые в хитиновые панцири погибших инсектов. «Неуютное зрелище! Отвратительное!» — тихо проговорила Ульяна. Матвейка на ее руках зашевелился, открыл глаза, посмотрел на вихрящуюся световую валь небес и снова уснул, зачмоков губками. — Парень явно родился воином. — Одобрительно кивнул на него Самодар. — Ничего не боится. — Лучше бы он стал человеком мирной профессии, — проворчал Василий Никифорович. — Размечтался. — В наше время это невозможно. — — Уцелеть может только человек боя, способный постоять за себя и за своих близких. — Но ведь когда-нибудь войны закончатся, — робко возразила Ульяна. — Конечно, — кивнул Самандар с преувеличенной серьезностью. — Когда человечество вымрет, закончатся и войны. — Помолчите, — сказал Парамонов, прислушиваясь к колебаниям эфира. — Сейчас не до философских диспутов. Василий Никифорович, также ощупывающий мыслью местный ментал, вопросительно посмотрел на него. «Что-нибудь слышишь?» «Ничего». Рыков отстал. «Но если мы будем торчать здесь, как три тополя на плющихе, нас засекут сторожевые псы, а вслед за ними явится и Герман». «Что предлагаешь?» «Надо поискать здесь тихое местечко» заэкранироваться и отдохнуть. Василий Никифорович окинул местность критическим взглядом. Изредка в воздухе то вдали, то совсем близко проявлялись какие-то сложные полупрозрачные конструкции и тут же таяли, как дым. Континуум Локона Ампары продолжал жить своей жизнью и не обращал внимания на гостей. «По-моему, это и есть самое устойчивое образование здешней реальности», — сказал Самандарт. «За границами колодца идет война физических законов. Ничего хорошего мы там не найдем». «Предлагаю позвать Асата», — сказала Ульяна, державшаяся только на воле и запасе внутренней силы. «Эта программа защиты розы благосклонна к нам. Пусть поработает во имя добра еще раз». «Если только ее не нейтрализовал монарх», — проворчал Самандар. «Попробуем», — принял решение Котов. Они объединили психоэнергетические поля, вышли в ментал, позвали сторожа границ. Мир Локона Ампары отреагировал на это судорожным сокращением слоистых стен колодца. По дну впадины побежали трещины. С грохотом развалилась на куски самая большая пирамида со стесанной вершиной. В воздухе засверкали облака искр, с неба пошел странный светящийся снег, не долетавший до поверхности впадины. — Не слышит? — с разочарованием сказал Парамонов. — Я же говорил, осад уничтожен, — развел руками Самандар. И в этот момент гулка лопнула стена колодца. В образовавшуюся щель вырвалась струя золотисто-светящейся пыли, превратилась в четырехрукого гиганта, закованного в блестящие изумрудами доспехи. Люди попятились. Таким когда-то явился на свет первый человек, вылупившийся из вида блатоптера в вид Homo sapiens. Только этот гигант... Был в сто раз больше. «Удди!» – прошептала Ульяна. Мужчины промолчали. Они помнили последнюю схватку с Гептархом, также выбравшим носителем своей проекции форму тела первого человека, и были уверены, что Удди погиб. Хотя в душе каждый подсознательно готовился и к самому худшему варианту однако тревожились они напрасно. Асад услышал таки землян и поспешил на зов, приняв облик четырехрукого рыцаря в соответствии с какими-то своими движениями души. «Слушаю вас, иерархи!» — пробасил он гулко. «Прошу прощения за опоздание. Я теперь не сторожу границы розы». Выполняю другие задания инфарха. «Инфарха — Инфарха? — удивился Самандар. — Какого еще инфарха? — Насколько нам известно, место мастера мастеров вакантно. — Вы ошибаетесь. — Кто же он? — А вот этого я не знаю, — сокрушенно покачал головой великан. — Я всего лишь... «Исполнительная программа, не обладающая системой накопления информации. Инфарх есть, и он делает свое дело». «Земляне переглянулись. Это новость», — сказал Парамонов. «И очень хорошая», — улыбнулась Ульяна. «Знать бы, кто занял место инфарха. Уж не хранитель ли Матфей?» Рассуждать будем потом, очнулся Василий Никифорович. «Осад, нам нужно кратковременное убежище. Помоги найти. Я организую необходимую структуру, но она и в самом деле будет кратковременной. Ее постоянно надо будет поддерживать энергетически, а я не смогу находиться рядом с вами долго. Сделай, что можешь». гигант приблизился к пирамиде с плоской вершиной, на которой теснились беглецы, протянул одну из средних конечностей. Залезайте. Земляне устроились на ладони, осад прижал руку к выпуклым пластинам груди, с хрустом и грохотом зашагал к трещине в стене колодца. Дымы, возникающие и пропадающие серо крылья, Черные струи, темнота, странное ощущение распада тел на атомы. Но вот трещина осталась позади, и по глазам людей мазнула горячим оранжевым светом. Горизонт распахнулся. Стал виден постоянно меняющийся грандиозный ландшафт локона Ампары. Не поверхность планеты, а бесконечный объем всевозможных плывущих, взаимопроникающих структур, создающих удивительно красочные световые и геометрические эффекты. Больше всего поражали текущие в этом мире дымящиеся черные реки, накрытые шубой электрических молний. «Ужас!» — проговорила Ульяна с дрожью в голосе. Матвейка снова проснулся, распахнул глазищи, начал вертеть головкой, разглядывая проплывающие мимо картины. Судя по всему, никакого страха он не испытывал, только интерес и любопытство. Вдали показалось синее озеро, не меняющее очертаний по мере приближения к нему. Единственная неизменная деталь среди всех изменчивых текучих ландшафтов. здесь есть настоящее моря, — поинтересовался Самандар. — Это не море, — отозвался Асад. — Это Энфор. Лагерь порядка, созданный очень давно одним из архонтов, который останавливался здесь. Поподробнее, пожалуйста. — Подробнее не могу. Сообщаю лишь то, что заложено в моей памяти. Насколько мне известно, лагерь был создан как форпост для проникновения в абсолютное будущее Барахмана. Но смог ли Архонт осуществить свой замысел, я не знаю. Кем был этот Архонт? Аморфом, человеком, предтечей, одним из иерархов. Ну, а это понятно, а конкретней я знаю только его имя. Матвий. оба -на. — проковырял Самандар. — Уж не Матвей Соболев? — Вряд ли, — покачал головой Парамонов, а задачи ныне меньше остальных. осад сказал, лагерь создан очень давно, а Соболев ушел в розу всего одиннадцать лет назад. Кто знает, что такое время и куда оно течет. Как говорил один академик, Из всех относительности нет ничего относительное времени. Тем более, что Соболев свободно мог опуститься в прошлое на пару-тройку миллиардов лет и создать форпост. Странно. Что странно? Что лагерь попадается на нашем пути именно в тот момент, когда мы нуждаемся в передышке. Случайность. Может быть. Осад побежал по щиколотку в огне и лаве, свернул, огибая дымящийся кратер. «Вулкан?» — указал на кратер Самандар. «Или метеорит?» «Откуда здесь метеориты?» — засомневался Василий Никифорович. «Это провал во времени», — пояснил Осад. «В прошлое. А вот те скалы с фонтанами — выбросы в будущее. Мы все время идем по взаимодействующим временам. — Понятно, — пробормотал Иван Терентьевич. — Без тебя мы бы и шагу не смогли ступить, не провалившись в другие измерения и времена. Как же ты ориентируешься в этом хаосе? — В меня вложена система ориентации и вся география розы, иначе я не смог бы сторожить ее границы. — а да Адовых миров отсюда далеко. Один шаг. Осад действительно сделал один широкий шаг и вышел к краю озера. Но синяя гладь на самом деле оказалась не водой, а стеклом, или материалом, похожим на синее прозрачное стекло. Я почему-то был уверен, что это настоящее озеро, разочарованно сказал Самандар. «Зачем тебе озеро?» — не понял Парамонов. «Искупаться хочу. Не люблю ходить потным и грязным. Потерпи немного». «Так это стеклянная плешь и есть лагерь?» — обратился Вахит Тажеевич Касату. «Или его крыша? Лагерь создан из особо организованной субстанции, исключающей все виды энергетических процессов. Интересно». «Как же мы в таком случае сможем находиться внутри него? Ведь внутри нас э, идут те же самые энергетические процессы, химические, биохимические, электрические. Пока мы внутри ТХАПС-режима, нам ничего не грозит», — сказал Парамонов. «Не беспокойтесь, людям в лагере действительно ничто не грозит», — заверил Всехосад. «Здесь уже отдыхали земляне». кто В один голос воскликнули Василий Никифорович и Ульяна, подумав о Марии, жене Стаса. «Человек по имени Юрий Венедиктович». «Юрьев!» — пробормотал Самандар. «Жив-таки наш кардинал! Шатается порозе в поисках развлечений!» с «Четырехрукий великан с пассажирами на ладони» Ступил на синюю поверхность озера, и она тотчас же ожила, превратилась в самую настоящую с виду водяную гладь с барашками волн. Осад вошел в эту воду по колено, по грудь, предупредил. Возможно, неприятные ощущения. Потерпим, буркнул Самандар. Гигант погрузился в воду по плечи, окунулся с головой. Вокруг людей прозрачной пленкой обозначилась сфера тхапс-защиты. Синяя глаз сгустилась, стала фиолетовой, потом черной. осад продолжал идти дальше, преодолевая вязкое сопротивление среды. Наконец тьма стала рассеиваться, и носильщик со своей живой ношей с тугим треском прорвались в пространство, свободное от синей субстанции. зал кубической формы, с закругленными углами, с квадратной дырой в полу и такой же дырой в потолке. Пол и потолок синие, стеклянные, а стены из материала с желтыми, коричневыми и красными разводами, напоминающего агат. «Здесь вы будете в безопасности», — сказал осад, выпуская пассажиров на пол. «К отверстию в полу зала не подходите. Время существования данного объема около 12 земных часов». «Это и есть лагерь?» — кмыкнул Самандар. «Лагерем является вся данная локальная ингрузия, то, что вы назвали озером. Я сформировал лишь объем пространства с параметрами близкими земным». Прошу прощения за отсутствие удобств. Я думал, это апартаменты создателя лагеря. К сожалению, мне они недоступны. Ладно, спасибо и за это. Прощайте, земляне. Четырехрукий исполин повернулся и с треском разорвавшейся оболочки резинового шара вошел в стену зала. Исчез. Беглецы посмотрели друг на друга. «Уюта тут никакого», — сказал Парамонов. «Может, напряжемся и соорудим какую-нибудь мебель? Из чего? Сделал же осад этот зал из агата. Значит, и мы сможем». Василий Никифорович встретил усталый взгляд Ульяны. «Перестал колебаться. Попробуем». Они снова объединили индивидуальные пси-сферы, порядком истощенные в результате непрерывных энергозатрат, с усилием перешли на уровень сил Сарваса Убхахья Дайяка, позволяющей реализовать мыслеволевые рапорты, посвященных в материале. Стены зала содрогнулись. Пол конвульсивно дернулся, из него вылезли прозрачные синие глыбы льда и превратились в кровать, диван, кресло и стол. И все успокоилось. Еще некоторое время земляне держались вместе, готовые к бегству отсюда в тхапс-режиме, затем расслабились. — Отдыхаем, — сказал Парамонов, снимая рюкзак. — Есть пить хотите? «Пить!» — слабо улыбнулась Ульяна, прижимаясь к сыну лицом. «Родной мой, все позади. Сейчас я тебя напою». Василий Никифорович подошел к ней, взял Матвейку на руки. Иван Терентьевич открыл жестянку с березовым соком, подал ему. Самандар направился было к дыре в полу, но остановился, принюхиваясь. «Паленым пахнет». — Не подходи, — недовольно сказал Иван Терентьевич. Асад же предупреждал. — Как ты думаешь, что это такое? — Вентиляционная шахта какая-нибудь. — Ну и воображение у вас, патриарх! — фыркнул Вахит Тажеевич. — Что же перекачивает это вентиляция? И куда? — Прошлое в будущее. Самандар озадаченно взялся за подбородок рамонов конечно же, пошутил, но идея казалась интересной. Знаешь, над этим стоит подумать. Словно иллюстрируя слова Ивана Терентьевича, колодец в полу зала ожил. Края дыры подернулись дымком, а затем из дыры с тихим свистом вырвалась струя прозрачно-лилового пламени, очертания которой смахивали на деформированное и растянутое тело человека и втянулось в квадратное отверстие в потолке. Зал содрогнулся, стены и пол пошатались немного и успокоились. — Что это было? — прошептала Ульяна, покачивая на руках проснувшегося малыша. «Явление путешественника во времени народу», — пошутился мандар «Я серьезно. Если гипотеза Ивана Терентьевича верна, мы им в самом деле стали свидетелями перехода объекта из прошлого в будущее». «Разве такой переход можно увидеть?» «Вероятно. В зоне лагеря виртуальные процессы становятся локально реализованными, визуально наблюдаемыми». — Сюда бы мою аппаратуру притащить, параметры зафиксировать. — Зачем? — полюбопытствовал Парамонов. — Ради исследовательского интереса, — усмехнулся Самандар. — Да и практического тоже. — Вдруг отсюда можно будет спуститься в самый низ земной истории, встретиться с самим творцом матричной реальности. Замахнулся ворчливо произнес Василий Никифорович. — Нам бы наши насущные проблемы порешать. — Порешим, — легкомысленно отмахнулся Вахиттожиевич. — Раз мы до сих пор вместе, живы и строим планы, никакой Рыков нам не страшен. — Оптимист. — Это похвала или ругательство? — Есть хорошее высказывание на эту тему, — улыбнулся Парамонов. Оптимист — тот, кто верит, что конец света наступит после его смерти. Улыбнулся и котов Это как раз про него. — Шутите, шутите, если больше нечего сказать, — проборчал Самандар. — Слабого может пинать ногами каждый. Тебя попинаешь. — Все, джентльмены, — остановил пикировку Василий Никифорович, — у нас не так много времени для отдыха. «Предлагаю всем лечь спать. Дежурить будем по очереди. Сначала я, потом Вахид, последним Иван Терентьевич. Возражение есть?» Возражений не последовало. Через десять минут все спали, расположившись кто на диване, кто на кровати. Василий Никифорович посидел возле жены и сына, глядя на них с задумчивой мягкостью, потом прошелся по залу и сел в кресло, со вздохом вытянув ноги. Ему досталось больше всех, особенно если учесть пережитый во время освобождения Ульяны страх за жизнь жены и сына. Но думал он о другом. Куда направиться после отдыха и когда выбрать момент возвращения в родную запрещенную реальность? А не обманул. Никто команду беглецов за время отдыха не потревожил. А поскольку посвященным достаточно было для восстановления тонуса поспать спокойно всего два-три часа, то к концу отведенного бывшим сторожем границ срока все чувствовали себя достаточно бодрыми и отдохнувшими. «Куда теперь?» — осведомился Самандар чей исследовательский пыл так и не угас. Во время своего дежурства он таки осмелился подобраться к самому краю колодца и заглянуть в него. Но увидел, по его словам, только глухую черноту. «Осад говорил, что здесь отдыхал Юрьев», — напомнил Василий Никифорович. «Давайте спросим у него, не знает ли он координаты резиденции Юрия Венедиктовича. Было бы славно остановиться у него на пару дней. Надеюсь, нам он в приюте не откажет». Парамонов и Самандар посмотрели друг на друга, перевели взгляды на Котова. «Допустим, мы его найдем», — сказал Иван Терентьевич. «И он нас приютит на какое-то время. Но ведь это не решит проблемы. Мы ему расскажем, что творится в розе, и предложим присоединиться к нам». — А если он откажется, — предположил Самандар, — вот тогда и будем коллегиально соображать, как жить дальше. — Сколько времени у нас осталось до отмеренного осадом срока? — Пора уходить отсюда. — Минут двадцать, не больше. — Пожалуй, не грех будет обратиться к осаду еще раз, — пожал плечами Вахит Тожиевич. На землю нам все равно рановато соваться. «Поживем у Юрьева». «Если он...» «Отставить гадание на словесной гуще», — перебил Парамонова-Котов. «Включаемся!» Мужчину в который раз объединили. Трансперсональные поля, к ним присоединилась Ульяна, и в мир локона Ампары полетел псиэнергетический вызов, взбаламутивший одновременно и весь ментал розы реальностей. Ждать бывшего стража границ пришлось около пяти минут. Он действительно был занят по горло, выполняя задание нового инфарха но все же выкроил время, чтобы примчаться на вызов землян. На этот раз осад принял другой облик беглецы уже начали терять терпение с тревогой поглядывая на вздрагивающие стены и конвульсии полой потолка убежища готового раствориться в толще синего льда лагере порядка самандар даже предположил что осад встретился с ними в последний раз и не обязан отвечать на вызовы а парамонов стукнул себя по лбу ладонью обозвав растяпой Все посмотрели на него. «В принципе, может быть, ты и прав с самооценкой», сказал Вахит Тажеевич с подчеркнутой вежливостью. «Однако, что имеется в виду конкретно?» «Надо было сразу попросить его доставить нас к инфарху», ответил Иван Терентьевич. «Решили бы все проблемы». «В таком случае все мы растяпы» вздохнул Василий Никифорович. «Я тоже не подумал о таком целеполагании». «Хороша компания», — кмыкнул Самандар. «На три головы одна мысль, да и так как всегда, приходит не вовремя. Можно подумать, что эта мысль твоя». «Не отрицаю, я тоже мыслю не всегда». «Привык, знаете ли, к комфортным условиям работы». Как сказал один старый человек... «Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую». Внезапно весь зал заходил ходуном, будто по нему, как по мячу, ударил гигант-футболист. Беглецы взяли за руки, собираясь активировать тхапс-канал, и в этот момент одна из стен убежища выпятилась горбом, лопнула. В зал сквозь дыру влетела огромная птица, напоминающее четырехлапового орла прошу прощения за опоздание гулко возвестила птица садясь на пол и складывая крылья я был далеко мы сами готовы просить прощения расслабился василий никифорович покосившись на захныкавшего малыша всего две просьбы или одна и если она выполнима слушаю сможешь «Отнести нас к инфарху или хотя бы указать координаты его резиденции?» Гигант Орел склонил голову, налево посмотрел на людей одним янтарно светящимся глазом, в котором на миг проявилось вполне человеческое чувство снисходительной иронии Впрочем, Котову это могло и показаться, к сожалению, друзья». Адрес резиденции инфарха мне неизвестен. Я получаю от него распоряжение через ментал. Очень жаль. Передай ему при следующем контакте, что мы хотели бы с ним встретиться. Непременно передам. И еще одна просьба. Последняя. Ты знаешь Юрьева? Он наш приятель. А координаты его схрона тебе известны? Он мне их не давал. Я с ним лично не встречался, но координаты его стройки мне известны. Какой стройке? По моим данным, он строит объект наподобие локона Ампары. Зачем? Для соединения лепестков розы с разными временами. Странное намерение. «Юрий Венедиктович всегда отличался умом и сообразительностью», — усмехнулся Самандар. «Да и амбиции у него! Будь здоров!» «Отнесешь нас на его стройку? Садитесь!» Орел подставил крыло. Земляне с некоторым трудом взобрались на встопорчившееся перьями крыло, потом на шею птицы устроились между перьями. Осад подпрыгнул и всем телом ударился оставшую водной гладью стену зала, заставив седоков невольно зажмуриться. Долгое время, по их ощущениям, летели в синем сумраке сквозь желеобразную субстанцию лагеря, поднялись над озером в мерцающий, вспыхивающий, расслаивающийся и взрывающийся мир локона Ампары после чего осад наконец смог включить свой межконтиниумный двигатель, и люди временно ослепли. В колодце ТХАПС-режимы человеческие органы чувств не работали. Через несколько долгих минут, опять же по внутренним ощущениям пассажиров, В глаза брызнул бледный лунный свет, и птица с седоками зависла в воздухе над удивительным ландшафтом, состоящим, казалось, из одних толстых и высоких белых стен с плоскими поверхностями. Больше всего этот ландшафт напоминал фундамент грандиозной стройки, каковым, наверное, и являлся, если принять во внимание слова Асата о том, что Юрьев затеялся творить второй локон ампары. Вдали, у самого горизонта, просияла золотом тонкая тростинка. Не то антенна связи, не то шпиль башни. Асад высадил пассажиров на одну из стен, взмыл в воздух. — Мне пора возвращаться. Дальше вы сами. — Что это за антенна? — показался Мандар на золотистую тростинку. — Я здесь никогда не был, — признался Орел. Но, по моим ощущениям, это, скорее всего, замок господина Юрьева. Если он дома, он вас услышит. Прощайте, земляне. Удачи вам на вашем пути. Орел замахал гигантскими крыльями, кругами пошел в бледно-желтое, с перламутровым отливом неба планеты, с двумя бледными планетными дисками, хотя, возможно, мир Юрьева планетой и не являлся превратился в точку и исчез. — Кого-то он мне напоминает, — пробормотал Парамонов, глядя вслед птица. — Орла, — пожал плечами Самандар, — разве нет? — Нет конкретного человека. Его речь — это же мысленная речь. Все равно его речь поразительно-человечна. Такое впечатление, что он знает каждого из нас лично. А ведь осад всего лишь программа защиты границ розы. Василий Никифорович промолчал. Ему тоже изредка казалось, что речь сата действительно напоминает речь знакомого всем Тараса Горшина, графа, спутника Матвея Соболева. Но, с другой стороны, Горшин, если бы захотел, мог бы встретиться с ними и в своем естественном облике, а не в образе гигантских существ. «Потопаем пешком?» — кивнул на далекую башню Самандар. «Или позовем хозяина?» Он должен был сам почувствовать, что у него гости. «Молчит же!» «Придется звать!» Однако посвященные не успели собраться с силами и вызвать Юрьева в мысленном диапазоне. Совсем недалеко из воздуха появилась еще одна громадная птица, точнее, дракон, с огнедышащей пастью и четырьмя длинными суставчатыми когтистыми лапами. Лишь на мгновение люди приняли эту тварь за вернувшегося осата потом пришло понимание ситуации зверь закона сдавленным голосом произнес парамонов переходим в силу л произошла почти мгновенная перестройка коллективных энергетических сфер небольшого эгрегора землян все они были воинами по опыту и складу ума и знали цену промедлению именно поэтому Первый ментальный удар, нанесенный охотником за иерархами, был отражен, а второй они нанести ему не дали, ответив контратакой на уровне силы божественного возмущения. И дракон-зверь отлетел назад, распадаясь на несколько зыбких силуэтов, не успев защититься. «Он слаб!» — быстро сказал Самандар. «Можем добить!» — он не слаб. — возразил Иван Терентьевич, — перед нами просто проекция зверя, ослабленная законами местной реальности. Если он появится проявленный охотник, нам не сдобровать. Надо срочно звать Юрьева. Раз он до сих пор не отозвался, его здесь нет. Дракон в это время собрал все свои призрачно-зыбкие тела в одно поднялся выше, метнулся к людям. «Уходим!» — скомандовал Василий Никифорович. И очередной психоэнергетический выпад зверя обрушился уже на пустую стену. Люди исчезли. Дракон сделал круг над местом короткого сражения, вглядываясь в провалы ущелья между стенами, заработал крыльями, поднимаясь в небо, Посмотрел на далекую золотистую тростинку. Оттуда дул странный ветер, ток силы и угрозы, вызывающий ощущение колоссальной мощи. И дракон предпочел не связываться с хозяином башни. Поворочил головой, как бы прислушиваясь к чему-то, и растаял в воздухе.